Эпилог. Два года спустя. Я стояла на остановке, переминаясь с ноги на ногу, и смотрела на небо. Оттуда падал пушистый белый снег. Он медленно оседал на землю, кружаясь, словно поток бесконечно летящих звезд в космосе. Я подняла ладонь лицевой стороной вверх и смотрела, как снег тает, когда соприкасается с теплом моей кожи. Майя! — послышался со стороны трассы голос Ильи. Он опустил стекло в машине и улыбнулся мне. Каждый вечер вот уже почти два года Илья встречал меня после занятий по танцам. Две группы днем и две во второй половине занимали достаточное количество времени. Но я не жаловалась, наоборот, выполняла свою работу с энтузиазмом школьницы. Продолжала искать новые движения, Интересные треки и конкурсы, куда бы могла повести своих учениц. А недавно они завели страницу нашей школы в социальных сетях, стали выкладывать туда разные ролики, и желающих записаться ко мне на пробные уроки увеличилось. Я подошла к машине Рубцова, открыла дверь и сразу почувствовала запах свежеиспеченного лаваша. В животе сладко уркнула. «Ты из пекарни?» Спросила я, усаживаясь на пассажирское кресло. Илья наклонился и чмокнул меня в щеку, Вполне обыденный жест, без которого я уже не представляла свою жизнь. Пришлось простоять 15 минут в очереди. Но я молодец, урвал таки. «Ты мой самый большой молодец!» Улыбнулась я и потрепала его по волосам. «Значит, я заслужил порцию обнимашек. А то ты бы её не получил!» усмехнулась я. Мы отъехали от остановки и смешались в потоке машин. В городе в это время были заторы, автомобили еле двигались, казалось, порой проще дойти пешком. «У нас выездные послезавтра, ты же знаешь, порция обнимашек требуется в двойном размере». «Кстати...» Я повернулась к Илье, разглядывая его профили пальцы, сжимающие руль. «Мне всегда нравилось смотреть вблизи на Рубцова». Таким он мне виделся сильным, неукротимым. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. А Коля? Когда у их команды игра? Я бы хотела сходить. Через две недели. Я заходил к тренеру. Он говорит, что Коля — это находка. На днях им интересовался один клуб из столицы. «Ого!» — воскликнула я. Сейчас уже было сложно представить, Но два года назад Коля хотел бросить лед. однако Илья ему не позволил. Он приходил на каждую его тренировку и наблюдал с трибун, как мальчишка пытается забить шайбу. Если изначально ребята с команды издевались над Колей, то после первой победы стали смотреть на него иначе. Они увидели в новом игроке свет в конце туннеля, а со временем сдружились. «Да, но это ожидаемо». «Малец круто гоняет». «Я рада за него». На выдохе произнесла я, улыбнувшись. На душе было тепло, словно грудь обмотали вязаным шарфом. «Мы все делали правильно. Мы стали частью чьего-то нового, незабываемого пути. И хотя я никогда не говорила это Илье, на самом деле я им очень гордилась. Он не просто вернулся на лед, Он не дал рухнуть мечте едва знакомого ребенка. «Мне, кстати, тоже поступило интересное предложение», — сказал вдруг Рубцов. «Мы завернули в сторону загорода, на дорогу, ведущую к дому Ильи. Нас уже давно называли женатиками, потому что мы жили вместе». «Ну-ка, я вся во внимании». «Ваня предлагает поехать вместе в горы на новогоднее. Как тебе идея?» «Вместе?» Я хихикнула, вспомнив о том, что Сотников и моя Ира уже пять раз расставались. Их отношения напоминали бесконечные американские горки. Я бы уже сбежала из этой цепи, но Наумова была по уши влюблена в Ваню, как и он в Ирку. Их тянуло друг к другу магнитным притяжением. «Да, они вчера помирились. Ты не в курсе последних событий?» «А я думаю, откуда у меня три пропущенных?» «Странные они», — усмехнулся Илья, заворачивая к нашему дому. Он заглушил двигатель, на приборной панели погасли огоньки. «Счастье и нормальность не всегда синонимы», — пошутила я, выходя из машины. Рубцов выскочил следом, вытащил пакет с выпечкой и овощами. На ужин у нас явно намечалось что-то вкусненькое. Мне в этом плане повезло. Кое-кто любил баловать кулинарными изысками. «Думаешь, значит, мы тоже немного того?» «Ну...» Я остановилась и подняла голову, разглядывая снежинки. В свете потухших фар автомобиля они искрили еще ярче. «Разве что чуть-чуть?» «Красивая», — сказал он вдруг. «Ты о снеге?» «Нет». Рубцов остановился напротив меня, наклонился и прошептал. «О тебе?» Илья. Я чего-то смутилась, грудь стала вздыматься чаще в лихорадочном предвкушении поцелуя. Закрой глаза. Зачем? Просто закрой. Ну, тихо лепетала я. Без ну. Закрывай. И я закрыла, а Илья в этот момент коснулся моих губ. Всего на короткое мгновение, потом тут же отпрянул посмотрел на меня с нескрываемой нежностью и снова поцеловал. Это был не просто поцелуй. Он будто им признавался в своих истинных чувствах. Говорил, как благодарен за то, что я есть у него, как не хочет отпускать и всегда быть рядом. Слишком чувственно. От этих прикосновений у меня покалывали губы и в животе просыпались бабочки. Красивые, с разноцветными крыльями, Яркие, словно их пробудила сама природа. Я обхватила Илью вокруг шеи, пристала на носочки и жадно ответила на его поцелуй. Я хотела, чтобы мы стали единым целым на всю жизнь и больше никогда не отпускали рук друг друга. И я была уверена, у нас это взаимно. Конец книги. Текст читала Алиса Пасняк.